Тут-то понял, что причина раскрытия его тайны и обнаружения его богатства — скудоумие жены, которая пожелала перемерить золото, и что он сделал ошибку, послушавшись ее. Но какой конь не спотыкается, и какой клинок когда-нибудь не отскочит. Он сообразил, что исправить оплошность можно только сделав тайное явным, и что правильно будет ничего не скрывать и осведомить брата о случившемся. Во всяком случае, раз денег так много, больше, чем может исчислить мысли и воображение, то его доля не уменьшится, если он поделится с братом, и они станут владеть ими сообща. Ведь они не изведут этих денег даже, если проживут сто лет и будут брать из них на расходы ежедневно. И затем, побуждаемый таким мнением, он рассказал брату историю с разбойниками и сообщил, что у него с ними было, как он вошел в сокровищницу и вынес оттуда много денег, и какие пожелал драгоценные металлы и ткани, и потом сказал «О, брат мой, все, что я принес, будет у нас общее, и мы поделим это поровну». А если ты захочешь больше, я тебе принесу. Ведь ключ от сокровищницы у меня, и я спущусь туда и вынесу, что хочу без препятствий и помех. — На такой дележ я не согласен, — возразил Касим. — Я желаю, чтобы ты провел меня к месту клада и осведомил о тайне входа в него. Ты... Возбудил во мне желание туда проникнуть, и я хочу его видеть. Как ты вошел в него и забрал все, что хотел, так и я желаю туда войти. Я посмотрю на то, что там есть, и возьму, что мне понравится. А если ты не согласишься на то, что я хочу, я пожалуюсь на тебя правителю города и осведомлю его о твоем деле, и тебе достанется от него то, что будет неприятно. Услышав слова Касима, Алибаба сказал, — Чего ты грозишь мне правителем? Я ни в чем тебе не прикословлю, и осведомлю тебя обо всем, что ты хочешь знать. И я колебался только из-за разбойников, боясь, что они тебя обидят. А если ты хочешь войти в сокровищницу, то мне не будет от этого ни вреда, ни пользы. Бери сколько тебе понравится. Если ты начнешь таскать эти драгоценности, то не сможешь перенести все, что лежит в сокровищнице, и то, что ты там оставишь, всегда будет во много раз больше того, что ты возьмешь. Потом Алибаба показал Касиму дорогу к горе и место клада, научил его словам, Сизам откроет твою дверь и сказал, запомни хорошенько эти слова и берегись их забыть. Я боюсь козни разбойников и последствий этого дела.